Убедившись в обилии желающих проводить счастливую Жаслин к бабушке, мы отправились в трактир обедать. Кот, оказывается, давно ждал нас там, приятно проводя время за чтением меню. На вопрос, где шлялся, ответил, что котам со столь благородным мехом и манерами довольно опасно в одиночку гулять по людным улицам. К тому же ему встретились страшно невоспитанные собаки, дважды грубо прерывавшие его интеллектуальные беседы со старыми знакомыми. И рожа у мерзавца была настолько масляная, что готова держать пари. Старые знакомые были весьма молоденькими кисками. Мы отобедали вкуснейшим мясным рагу с шампиньонами, выпили по бокалу какого-то легкого вина, приятного на вкус, Правда, коту я пить не дала. В памяти еще свежо было его непотребное поведение в пьяном виде в хижине дяди Тома. Эх, что сейчас поделывают наши многочисленные знакомые из деревни Ракезов и хромой собаки? Охрабрый москит, озоркий медведь. Простите, отвлеклась. После недолгого отдыха мы вновь отправились на разведку, Теперь уже агент 013 Чин нашел с нами, замудренно составляя план на послеобеденную половину сегодняшнего дня. Оказывается, он успел составить список подозреваемых, разумеется, в уме, дабы не смущать людей видом грамотного кота, умеющего правильно держать перо. Адреса и явки тоже имелись. Кот времени даром не терял. Так что, суммируя общие данные, Мы должны разделиться и всю ночь дежурить под окнами трех самых подозрительных. Мурзик был полон решимости изобличить и нейтрализовать. Считай, убить и сделать чучело. Вервольфа сегодня же. Чем короче срок операции, тем выше премия на базе. Однако ее дают за счет сэкономленных командировочных, которые у нас в бухгалтерии отбираются, а потом выдаются обратно, уже называясь премией. Чтобы отвлечь кота от этой идеи фикс, на деле нет никаких предпосылок к тому, чтобы операцию закончить сегодняшней ночью. Мы с подробностями рассказали ему о лекантропе-арендаторе и о знаменательной встрече Жаслин с Волком. Профессора больше заинтересовал папаша Мерло, и он уже собрался было в целях повышения образовательного уровня поведать мне всю историю ликантропии во Франции, особенно об эпидемии волчьей болезни в средние века. Я вздрогнула, начав громко и фальшиво гласить песенку из репертуара «Високосного года» про то, как он называл ее по имени. Алекс ускорил шаг в надежде оторваться и выйти из зоны слышимости. Пусик же, напротив, вынимал с благодушием Может быть, слуху котов устроен несколько иначе, хотя по идее должен быть более тонким, чем у людей. Ближайшим домом из нашего списка оказался дом все того же гробовщика Жульена. Открыла высокая худощавая женщина с опухшими глазами в мятом платье, грязном переднике и с россыпью опилок в волосах. Видимо, супруга. Вы хотите сделать заказ? «Можете зайти, посмотреть образцы, выбрать себе гроб. Милости просим!» А так как на переднем плане стояла я, все мое глупое любопытство, она схватила меня за руку и сильным рывком затащила внутрь. «Вам какого размера, мадмуазель? Для себя, для мужа, для друга семьи, на будущее, как сувенир, на память?» «А, понимаю, понимаю, вы хотите сделать большой заказ по индивидуальному образцу, Жульен, поди-ка сюда!» Громко крикнула она в сторону дальней двери. «Именно его-то нам и нужно, а с этими вашими столярными изделиями, — поспешно вставила я, — мы немного погодим». Напарники молча вошли следом за мной. Удивительно, но люди интуитивно понимали, что это не тот кот, которого можно веником выгнать на улицу, и если он почтил своим посещением их дом, значит, так оно и надо. На крик появился пузатый лысый тип в рабочей одежде и круглых очках. Вроде на худого волка даже отдаленно не похож. Из такого мог выйти только очень толстый волк, «Пошли, ребята! Это не он!» Авторитетно резюмировала я, разворачиваясь к выходу. Жюльен с женой уставились на меня, дожидаясь разъяснений. Мои агенты даже не думали трогаться с места, хотя разве когда-нибудь было иначе? Алекс с интересом изучал гробы всех фасонов и видов, словно на выставке «В чем бы нам отправиться в наш последний путь?» а Мурзик уперся в меня предупреждающим взглядом. «Ну, каких вам еще доказательств? Вы что, сами не видите?» Я раздраженно махнула рукой в сторону уже начинавшего паниковать гробовщика, едва не сбив с его носа очки. «Разве у зверя может быть такой придурковатый вид? Разве с такой простодушной физиономией мог бы он столько времени скрываться, хитря и изворачиваясь?» Ох, и тяжело в мужском коллективе бедной, маленькой женщине, пытающейся доказать свою состоятельность. Да ну их! Пусть остаются со своими глупыми амбициями. Снобы! Пойду подышу свежим воздухом. Здесь совершенно невозможная атмосфера. Я рванула на улицу, опрокинув один гроб на кота, накрывший его с головой. Только прищемленный хвост остался торчать. От шока распушившийся аля писец. Я зажала уши, чтобы не слышать душераздирающего вопля по этому поводу. Похоже, хвост для него становится главным источником мучений, и жить спокойно, агент 013, будет только после его ампутации. Надо коту при случае подать эту идею — Иногда мне хочется о нем заботиться, хоть ины маленький зазнайка. Я быстрым шагом шла по улице, пару раз обернувшись, но, как и следовало ожидать, напарников видно не было. Мимо меня то и дело проходили деревенские жители, обсуждавшие основные события дня. На первом месте были петушиные бои, а на втором, но не менее значимом, чудесное спасение от зверя беременной болтушки из соседней деревни. К дому ее бабушки стекался народ, где счастливая девушка охотно утоляла всеобщее любопытство касательно ее встречи с волком. Наверняка этот рассказ обрастал все новыми подробностями и к первоначальному имел такое же отношение, как петух к беременному страусу.